Последний раз Кантер чувствовал себя настолько идиотски полгода назад, когда стараниями судьбы ему пришлось спрятаться за декорациями в погорелом театре. На этот раз судьбу не в чем было упрекнуть. Глупое положение он поставил себе сам, исключительно по собственной бестолковости. И теперь, медленно размазывая по тарелке странную сероватую массу с неопределимым запахом, пытался сформулировать относительно внятный ответ на вопрос. За что ж ты, варвар отсталый, прессосы зувечил? В голову лезли только непрошеные воспоминания о вечно невыученных уроках патриотического воспитания и навязчивый вопрос: а не окажется ли эта неизвестная еда последней в его жизни? Девочки терпеливо дожидали ответа, чинно усевшись напротив. Это Настя, достойная родственница Жака. Бедная перепуганная девица, которая до сих пор с опаской взирает на причину своего страха. И причина эта отнюдь не пылесос, как не противно, а это Саша, не менее достойная родственница товарища Кантера. Бестрашная юная некромантка из той породы девсёнок, коеих не испугать ни пылесосом, ни чёхтом мистралицем, не говоря уж о мелочах вроде крыс или покойников. и откровенное любопытство в ее живых, умненьких глазках вряд ли говорит о том, что девочке интересно, почему ненормальный родственник напал на домашнюю машину для уборки. Или она это уже и так знает. Ей любопытно, как отсталый варвар будет подыскивать слова для объяснения. «Я не хотел вас напугать», – начал Кантр в надежде на какие-нибудь наводящие вопросы – Чтобы не продолжать, он все-таки решил сосунуть в рот ложку местной пищи и тут же об этом пожалел. На вкус это была обычная каша, даже каша с молоком, но слишком горячая и до невозможности сладкая. «Твое хотение в данном случае никакой роли не играет», – по-взрослому ухмыльнулась Кроха. «Сейчас, без мешковатой куртки и без шапочки, скрывавшись маляную челку и два коротких хвостика, Она выглядела со всем ребёнком, потому что Настя пугается всегда, а я никогда, независимо от того, хотят ли нас напугать. Мне интересны именно причины побудившие тебя накинуться на пылесос. Он выглядел так, словно подкрадывался к Насте и собирался напасть. Вот видишь, хихикнула Саша, подталкивая локтем ошарашенную подружку. Я же говорила, что объяснение будет логичным и полностью исходящим из посылки, что кузен Диего в жизни не видел пылесоса. Или всё-таки дядешка? Ладно, потом разберёмся. А суть в том, подруга моя, что красавец мужчина тебя самоотверненно спасал. Прям чуть не зашибла его. А ты вместо благодарности на шкаф от него полезла. Вот что мы скажем дяде Вите это уже другой вопрос. Может, спрятать пылесос на место, предложила Настя. Дядя Витя, насколько я понимаю, им не пользуется и неизвестно, когда из кладовки достанет. А когда всё-таки достанет и заметит, уже столько времени пройдёт, что он и сам не поймёт. Может, подумает, что сам когда-то по пьяному делу. Насть, не заверайся, а дядя Витя хоть и закладывает раз в месяц по чёрному, всё-таки не дурак. Он первым делом у меня спросит. Это же я привела к нему в дом, не пойми кого. А если ему не говорить, что здесь был чужой? Я не скажу, папа скажет. Девочки, перестаньте, перебил Кантер. Скажите хозяину дома правду. Я извинюсь и найду какой-нибудь способ возместить ему ущерб. Или давайте я сам скажу. Мы уж как-нибудь между нами мужчинами это дело решим. Похвальное стремление, опять усмехнулась девочка. Только вот дядя Витя здесь бывает редко, и вы с ним можете просто не встретиться. Ладно, оставим пылесос. Может, я ещё смогу эту несчастную жертву починить. Давай лучше разберёмся, кем мы друг другу приходимся и почему я тебя не знаю. Семья большая, но я знаю родню хотя бы по фотографиям, и что-то не припоминаю, кто из наших родственников мог возникнуть на пустом месте посреди кладбища в таком виде. Если Насте не привиделось, конечно. Странно она себя вела для ребёнка, на вид кузинея или в самом деле племянницы. Можно было дать лет 11-12, ну, 13 в крайнем случае. Если учесть маленький рост и худосочное телосложение. Однако слова, повадки, манеры говорить больше подходили взрослой девушке. Если закрыть глаза, можете подумать, что они с Настей ровесницы. А если опять открыть начинаешь недоумевать какие общие интересы могут быть у этих двух подружек настолько разных по возрасту может саша такой же чудо природы как его величество шиллар который с 12 лет трудился на неве правопорядка моего деда звали байли не очень охотно поделился кантор как-то не торопился он доверять незнакомым людям пусть даже они приютили его и кажется кормят по всяким случаям сахару не пожалели но стоит ли говорить им об отце? Не будет ли у него неприятностей из-за этого? Я его совсем не знал и видел только раз в лабиринте, когда он умирал. Тогда же я узнал о существовании семьи и в первый и последний раз ее видел. «О, насчет дедушки Байли я и не сомневалась», – хмыкнула девчушка. «Ветвь Керин пропечатана у тебя на лбу 76-м стаутом». «Да ты похож на дедушку». Но его дети до сих пор не пересчитали точно. Так что давай поподробнее. Ты родителей своих знаешь? Да, конечно. Но я всю жизнь считал, что мой отец принадлежит совсем к другой семье. Наверное, он жил под чужим именем. А где вы жили вообще? В каком мире вы обитали, что ты по лесосам в жизни не видел? Наш мир не сообщается с другими. Может, могущественные маги знают что-то об иных мирах? как раз они следят за стихийными порталами. Но я не принадлежу к числу посвященных». «А, ну вот все и ясно. Совсем по-детски обрадовалась Малявка, даже подпрыгнула на табуретки от полноты чувств. По закрытым мирам у нас только дядя Макс гулял. Он в греческой лавочке работает. А мы тут, значит, и понятия не имеем, что он там размножился. Выходит, мы все-таки одного поколения, так что ты мне не дядя, а брат, троюродный». Хоть по возрасту и в отцы годишься. Ну а дальше? Сюда ты как попал? Не знаю, честно ответил Кантор. Сам понять не могу. У тебя что, память от Шрибла? Или тебя какой-то знакомый эльф из телепорта потерял? Да ты боишься, как бы у него неприятностей не было? Насчет эльфа – теория правдоподобная. Сам первым делом об этом подумал. Но точно тебе сказать не могу. Последние пару недель, ну или около того, Я провёл в лабиринте. А что случилось? Это как-то касается дела? Допустим, меня по голове стукнули. Ну, такая весть прекрасно объяснила бы твою патологическую ненависть к пылесосам. Но я же вижу, что ты врёшь. А то, что я не хочу обсуждать причины своего падения в лабиринт, ты не видишь, начал закипать кантер. Это к делу не относится никаким боком. Так вышло, и всё. До того момента я всё помню, но события двухнедельной давности никак не объясняют перемещение между мирами. А твой летний наряд, количество паразитов в нём и вот это, досталшийся кузину приподняла двумя пальчиками наручники. Они объясняют? Я был в плену, коротко пояснил Кантер и добавил для пущей ясности: "У нас война". Ага. И мне нужно вернуться обратно. За добавкой иронично уточнила вредная родственница, повторно демонстрируя наручники. Должок остался. Это было сказано уже сквозь зубы, так как при первой же вспышке памяти они стиснулись сами собой, и ни один. Сначала я найду Астуриоса и Докосту. Я не буду в них стрелять. Я найду способ их умыкнуть в тихое безопасное место, и умирать они будут долго. Потом я найду винтовку и займусь отстрелом. Каждая голубая мантия с белой лошадью, каждая инамирская рожа, где бы я их ни встретил. А ещё я припасу арбалет и пару дюжин крепких остиновых болтов с серебряными наконечниками пригодится. А если мне опять доведётся дожить до победы, судьба ведь любит поиздеваться. Уже не придётся маяться выбором. куда девать остаток своей бесполезной жизни я посвящу его охоте на троллей ага малявка бесс церемонно оборвала построение жизненных планов товарища кантера я понимаю это святое но может ты бы их слух пересчитывал а то сидишь молчишь и только по глазам можно угадать что ты как раз эти самые должки припоминаешь эти подсчёты не для маленьких девочек Сердит огрызнулся Кантер. Я понимаю, вам зверски любопытно, что я такой и откуда взялся, но всё-таки о серьёзных делах. Я хотел бы поговорить с кем-то из взрослых членов семьи. Мне надо попасть домой. А ты вряд ли знаешь способ перемещаться между мирами. Теоретически один вариант есть. Не чуть не смутилась Саша. Но, во-первых, без гарантии, а во-вторых, неизвестно, когда я этого родственничка увижу. Он нынче в командировке. Так что с папой я тебя, конечно, познакомлю. Может, он тебе и остальную родню представит. Это уже ваше дело. Но тут есть один нюанс, вернее, два. Не очень плотно связанных. Если папа узнает, что я делала на кладбище, жизнь моя станет тяжкой и полной лишений. Я понятно намекаю.